Глава 9 Темные амулеты и древние умертвия. Я никогда не создавала никаких амулетов. Это и понятно. В нашем мире я бы посчитала странным и даже неадекватным предложи мне кто-нибудь на ночь глядя поставить котелок посреди комнаты и начать бросать в него всякие снадобья, необычные вещички и загадочные предметы. А уж их название чего только стоил стародельческий корень и листья мертвого бугая. Все это принесла Хьюди. А еще камень, который следовало подготовить. Он был небольшим и находился на цепочке в кругленькой вставке. Девушка мне все подробно рассказывала, внимательно вчитываясь в книгу. Ту самую, что дал Джейк Ворон. Иногда Хьюди замолкала, приподнимала брови, то ли удивляясь а, может, сомневаясь. «У тебя точно первородная? Точно. Просто этот амулет необычный, он сработает только, если ты являешься носительницей темной первородной». «Я знаю», — меня предупредили. Хьюди пожала плечиками. «Здесь очень тяжелое заклинание. Вероятно, поэтому и нужны совсем другие силы». Вздохнула и продолжила объяснять, что нужно делать. Я послушно исполняла. Самым трудным оказалось правильно направить темную энергию. Моя сила пыталась помочь. Я ощущала, как первородная подсказывает правильное ударение в заклинании и дает сил, но умение направлять энергию в потоке у меня было на самом низком уровне, и та упорно выскальзывала из пальцев и пыталась поместиться куда угодно, но не в камень, что нависал над парами бурлящего котла. Сначала переместилась к моему цветку. Тот перепуганно закивал бутоном, изгоняя чужую энергию. Она метнулась к Илькату. Ми ударился в бега, забравшись на карниз. Тогда энергия разместилась на страницах книги, опустевшей после ужина Ильката. Оттуда ее пришлось вырывать силком. Хьюди пыхтела, создавая селки и вытаскивая мою энергию. Та из селков выскользнула и нырнула в котелок. Оттуда она сама вынырнула, обожженная зельем. В этот-то момент я и успела подставить камень. Энергия обволокла амулет и пару минут задумчиво облизывала его, словно приноравляясь, и, наконец, полностью его заполнила. «Заклинание!» — провозгласил их юди и сунула мне книгу под нос. Я ошарашенно посмотрела на тяжелые слова. Но тут снова подключилось первородное и я словно прозрела. Мир посерел. А я смотрела в книгу совсем другими глазами и прочитала нараспев. Ира Шарим, Шарим Альсаримпа, Таграм Арира Соврима, Интика Джахар, Имперас Кахар, Ампирус, Сирейс, Импрос. Энергия застыла в камне. Тот посерел и слегка осветился. А когда свет пропал, в моих руках остался холодный амулет, внутри которого, если присмотреться, можно было увидеть слегка кружащийся серый туман. «Уф!» — выдохнула Хьюди. «Надеюсь, все правильно. Этому амулету понадобится еще какое-то время для слияния с твоей аурой. Тебе нужно ходить в нем не снимая, даже спать с ним ложись!» Так в книге написано. «Если мы все правильно сделали, то слияние произойдет быстро». «И ты это ощутишь!» Я посмотрела на себя в зеркало. Теперь на моей шее висело два амулета. Эрхановский и серый камень. «Льяра, я пойду», — устало сказала Хьюди. «Время много, а я еще хотела подготовить все к амулетам для команды». «Да, конечно», — отозвалась я. «Спасибо тебе большое. Извини, я не думала, что Райных отнимет столько сил». Девушка рукой махнула. «Я быстро восстановлюсь. Главное, мы его сделали». А для меня это бесценный опыт. Все-таки не каждый день создаешь такие амулеты, да еще с завязкой на древнюю энергию. Мне было интересно. Но если подобный амулет создать с обычной силовой аурой, то ушло бы не меньше недели. Я думаю, именно поэтому для него используется совсем иная энергия. В другом случае понадобились бы дополнительные магические артефакты. Хьюди зевнула. Я пойду. Тебе тоже пора. Ребята, наверное, уже на полигоне. Скажи Али, что сегодня я буду занята. Хорошо. Я кивнула, провожая девушку. Ми осторожно спустился, когда я прикрыла за той дверь. Уселся на стол, с опаской посмотрел на висящий у меня на шее амулет. "Ми", протянул задумчиво. Я улыбнулась. "Зато у нас будет дополнительный источник сил, и мы можем прятаться от неугодных. Интересно, как это работает?" Я снова встала перед зеркалом и посмотрела на кулон. «Возьми в руки!» — прошелестело в моей голове. Ощущение, словно у меня раздвоение личности. Понимаешь, что это не ты, но... Голоса в голове всегда признак сумасшествия. Что ж, пусть будет так, лишь бы это помогало. Сожми в ладонях. Я сжала камень между ладоней. Тот немного потеплел. «Прикажи скрыть тебя!» «Скрой меня!» Между пальцев просочилась мутная дымка. Окутала меня пропало. И тут же вяло звякнул и потускнел амулет Эрхана. «Я испуганно отпустила Райнах. Что это?» «Побочный эффект. Райнах полностью блокирует амулет Альмари. Эрхан тоже тебя больше не услышит и не ощутит. Выбор за тобой. Чем больше сил наберет райных, тем сильнее будет защита и твое сокрытие. Неугодные не увидят тебя даже рядом стоящую». Слова проплыли в сознании, и я вздрогнула от осознания, амулет какой силы создали мы с Хьюди. Точно ли он мне нужен? И тут же вспомнила о лидере. Он силен. Очень. И, вероятно, настоящая Льяра долго искала то, что сможет помочь от его влияния. И уж она точно понимала, для чего этот амулет. Я вздохнула. Спрятала оба амулета под рубашку оглянулась на Ми. «Идем, нам пора на тренировку». Направилась к двери. Элькат поднял на меня глаза пуговки, встряхнулся, раскрывая крылышки, и впервые за все время не сел на мое плечо, а полетел рядом. А вернулись мы поздно. Уставшие, настолько, что я без задних ног и даже не переодеваясь, рухнула в кровать. И тут же выключилась. «Эрхан гонял нас так, что мы под конец тренировки Мы уже на автоматике отбивали его яростные удары, а в голове, кроме защитных и боевых заклинаний, ничего не осталось. Потом парни вместе проводили меня до комнаты. То есть даже не так. Ирры с вяло перебирая ногами, ползли за нами, а Эрхан практически тащил меня на руках, ласково, но твердо приговаривая. «Ты не обижайся, девочка моя. Я это для тебя делаю, еще спасибо скажешь». Если ты не со мной будешь, эта наука тебе в жизни очень пригодится. Хотел бы я защитить тебя от всего. Но, судя по тому, как ты не принимаешь меня, вероятно, придет время, когда защищаться придет тебе самой. Я буду очень гордиться, когда узнаю о твоих достижениях. А они будут. Я уверен. Ты не такая, как все, я это чувствую. Мой дракон то и дело нашептывает, что ты иная. И таких, как ты, в этом мире нет». Ты словно ценная жемчужина. Тебя надо охранять. Он замолчал, крепче прижимая меня к себе. «Что еще говорит твой дракон?» Шепотом спросила я, прижимаясь к груди боевика. У меня на руках в это время лежал, раскинув от усталости лапки, Ми. Боевик тихо засмеялся. «Мой дракон хочет тебя забрать и спрятать. Отчего ты уверен, что тебе грозит опасность? Хотя я с ним согласен». «С твоим умением находить неприятности, опасность всегда рядом. И ты бы тоже хотел забрать и спрятать?» Ирхан стал серьезным. «Мы уже дошли до двери моей комнаты». Он осторожно поставил меня на ноги и заглянул в глаза. «Хотел бы, но только если ты позволишь». Я посмотрела ему в глаза. В них застыл невысказанный вопрос. «Разве я могу хоть что-то ему сейчас сказать, пообещать, дать надежду?» Я сама боялась загадывать собственное будущее. За мной лидер охотится. Искатель ищет повод и факты моей связи с сопротивлением. Я еще сама не знаю, смогу ли вырваться из тех неприятностей, в которые попала. И уж точно я не хочу тянуть туда Эрхана. Он уже стоял близко, склонив голову ко мне и ожидая. Слишком близко. Почти касаясь губами моего лица. А я смотрела в его глаза. И мне больше всего вдруг захотелось чуть приподняться на цыпочке, обнять его за шею, притянуться и позволить провалиться себе хоть на мгновение в желание Эрхана. Мы обязательно вернемся к этой теме. Я отступила на шаг. Позже. Я слишком устала. Льяра, внезапно севшим голосом, произнес Эрхан и шагнул за мной. Только бы он ничего не говорил. Молчи, умоляла я про себя. Не нужно сейчас ничего говорить. «Хан!» Его вовремя позвали. Боевик медленно повернулся. Али и Ирры стояли в нескольких шагах от нас, опираясь друг на дружку и утомленно смотрели на Эрхана. «Она устала», — изнеможденно проговорил Орк. «И мы тоже». Боевик невесело улыбнулся. «Да, вы правы», — снова глянул на меня. «Льяра!» — сказал уже твердым голосом. «Ступай отдыхать». «Спокойной ночи. Завтра повторим тренировку». Я едва сдержалась, чтобы не застонать. Судя по взглядам парней, они тоже. Эрхан развернулся и направился по коридору, по пути махнув ребятам. «Спокойной ночи». Бросили мне те и вяло поковыляли следом за капитаном. Я могла только диву даваться, откуда у него столько сил. Вздохнула и вошла в комнату. Устала, прошаркала ногами до кровати и рухнула, прежде положив Ми на подушку. А ближе к утру мне приснился тяжелый и тревожный сон. Все та же поляна, бабочки, и одна из них большая, темная. — Ми, не нужно знаний. Тебе самому они нужны. Бабочка начала приближаться. Нет, это не она. Крылья ее становились все больше и больше. а Она разрасталась и росла в размере. И вот уже огромный черный дракон закрывал пол неба и солнца. На поляне стало сумрачно. «Льяра!» Я рухнула на землю и прижалась к ней, узнав этот голос. «Льяра!» Взгляд дракона скользил по поляне, мимо меня. «Где ты, Льяра?» В голосе послышалась угроза. лияра «Я найду тебя!» Я лежала, едва дыша и ощущая, как теплел на моей груди амулет Райнаха, обволакивая меня невидимой вуалью. Черные крылья несколько раз пронесли огромное тело очень близко, едва не коснувшись меня. Я боялась дышать, с замиранием сердца смотря на дракона и ощущая все сильнее бьющийся пульс. Он повернул длинную шею и посмотрел, казалось, прямо на меня, яркими васильковыми глазами. И не увидел. Взгляд метнулся дальше. «Леяра!» Я молчала. Сильнее прижимала к груди амулет и молчала. «Мне нужно проснуться», — подумала отчетливо. И словно колокольчики звякнули в голове. Мир сновидений посерел, выдергивая меня в явь. Но в последний момент мне вдруг показалось, что черные крылья дракона осветились ярко-алым светом. Длинной ширенгой студенты третьего курса факультета некромагов шли за магистром Пейрисом. Сегодня, наконец, должна была состояться первая практика по поднятию нежити. Самая настоящая практика с умертвием и заклинаниями. Девушки возбужденно переговаривались. Парни ухмылялись, всем видом пытаясь показать свою смелость. Я успела заметить, что Серия и Джейна с Лисом отсутствовали. И это было вполне объяснимо с последними двумя, но вот Белдок... Неужели она до сих пор у Кхеца? Я шла особняком от всех позади. Для меня практика началась намного раньше, и процесс общения с нежитью ни восторга, ни переживаний не вызывал. Куда как интереснее оказалось подземелье практики. Магистр по поднятию нежити всю дорогу напоминал нам основные правила и задавал вопросы по теории. Кто-то отвечал, некоторые делали вид, что в упор не слышит Пэриса. Я относилась ко вторым. Но не потому, что не помнила теорию. Я прекрасно все знала. Сама учила, и МИ помог вбить эти знания в голову. Но мне куда интереснее казалось рассматривать полутемный коридор. Дрожащие огоньки толстых свечей в массивных настенных подсвечниках давали очень мало тусклого желтоватого освещения. Каменные стены и старые поистершиеся картины. Все это производило на меня огромное впечатление. Я ведь никогда не была в таких подземельях. Мрачно, сыро, полутемно и очень готично. Откуда-то издалека доносились голоса других студентов, магистров и мычащих у мертвой, А еще запах горьких зелий, протекавший из-за тяжелых дверей, которых было очень много. В подземелье проводили практики по всем предметам. Иногда выходили студенты. Одни довольные, радостные, другие задумчивые а пару раз выскакивали совершенно очумелые, со вздыбленными волосами и диковатыми взглядами. Видимо, практика пошла не по сценарию. «Сюда!» — магистр Пэрис указал нам на серую дверь с числом 25. «На ближайшие два года этот кабинет практики зачислен за вашей группой», — говорил он, пропуская нас. «Здесь имеется все для поднятия и упокоения нежити любого уровня, кроме первого». Вы можете приходить в кабинет практики в необходимое для вас время для большего усвоения контакта с умертвиями. Но для непосредственной работы с поднятием и упокоением вам необходимо разрешение ректората, которое вы можете получить у секретаря. На пятом курсе этот кабинет станет вашим основным, и здесь вы будете проводить большую часть времени. Ребята заходили, озираясь и смотря по сторонам. Кабинет был очень большой, в отличие от коридора. Его ярко освещали магические фонари под потолком. Само помещение представляло из себя несколько секций, разделенных лишь номинально табличками. Учебные пособия. В этой части находились стеллажи с книгами. Дневники, связанные с нитями записи. Лабораторные. За ней столы и шкафы с пробирками, травками, какие-то смеси, примусы и прочие предметы, необходимые для лабораторных работ и исследований. Практическое. Здесь полка с горящими на ней ароматизированными свечами, стол с режущими предметами, раковина, стол с простынями и корзинка с перчатками. И еще один стол, а на нем крупный серый тролль, мертвый, со сложенными на груди руками. Ребята встали кругом у стола, рассматривая предполагаемое умерствие. Кожный покров его уже начал покрываться трупными пятнами, но в целом выглядел подопытный вполне сносно, если не считать запаха. Не спасали даже лавандовые свечи, потрескивающие алыми огоньками. От их чада начинала резать в глазах. Магистр Пейрис, несмотря на студентов, с нескрываемым интересом разглядывал нежить. «Отличный экземпляр! Чудесный! Кто может сказать, чем хорош труп менее чем месячной давности?» «У него не разорваны узлы жизни, тело еще имеет контакт с душой», — выдала Алька, темноволосая худая девушка с яркими зелеными глазами. Алька была отличницей по некромагии. «Точно», — подтвердил магистр, — «и зачастую это играет большую роль». Таковые мертвяки очень хорошо отзываются на призыв восстания и про определенных магических условиях очень долго могут сохранять свою физическую оболочку. Подобную нежить часто используют в быту, но все это вы еще помните, я надеюсь. Так что приступим. На первой практике вам дано задание поднять и упокоить нежить легчайшего уровня, попросту новоприставленного, без утяжеления кармы магическими энергиями. Но все равно оставайтесь предельно внимательны. К окончанию третьего курса вы должны будете с легкостью справляться с умертвиями более серьезных видов, наполненных магией и силовыми потоками. Но это все в будущем. Встаем в две шеренги. Первое поднимает умертвия, вторые упокаивают. Не забываем ставить защиту на себя и ограничение силовых потоков. Приступаем. Ребята начали медленно продвигаться. В воздухе появился запах заклинаний и светящиеся символы призыва жизни и смерти. Тролль послушно поднимался, окидывал взглядом присутствующих. Но даже удивиться не успевал, его тут же упокаивали. Я в задумчивости смотрела на нежить. Память услужливо подсовывала мою первую встречу с умертвием. Мне повезло. Сразу, первого уровня. Темная нежить, направленная на меня с единственной целью — убить. Момент, когда моя первородная впервые встала на мою защиту. Яростная, дикая, беспощадная. Она разорвала то умертвие с особой жестокостью. Тролль снова сел и снова лег. И снова сел, успел лишь приоткрыть рот и лег. Мне стало его жалко. Это бесчеловечно вот так поднимать тролли и заставлять десятки раз умирать. Интересно, существуют ли какие-либо правила и каноны, касающиеся умертвий? Наверное, худшее, что может произойти в этом мире после смерти, это попасть на стол к студентам в качестве подопытной нежити. «Сюда не отправляют законопослушную нечисть», — сказали рядом. Я вздрогнула. Я стояла у стола. Совсем не заметила, как подошла моя очередь. На меня в упор смотрел магистр. «Я озвучила вслух свои мысли?» — спросила. Он кивнул, качал головой. Никогда не жалейте того, кого поднимаете или упокаиваете. Как только вы проникнетесь к нежити сочувствием, вы пропали. Нежить – это хищник. В ней работают первобытные инстинкты. Она воспользуется и убьет вас, едва вы станете слабы. А сочувствие и переживание у это слабость, непозволительная для некроманта. Запомните это. Он окинул взглядом притихших ребят. «Правило, которое вы все должны заучить, как молитву высшим богам. Нежить всегда враг. Сочувствие — ваша слабость». Посмотрел на меня. «И уж вы, студентка Льяра, точно это должны знать. А теперь поднимайте тролля». Я вздохнула. Вырисовывала в воздухе знак поднятия и выдохнула заклинание. То легким ветерком пронеслось по телу у И... «Тролль не ожил! Возможно, я не слишком сконцентрировалась, а может, мне все же было жалко у мертвия?» «И она в команде Эрхана!» усмехнулся рядом кто-то из парней. Я нахмурилась и повторила заклинание, но для пущей уверенности призвала первородную. По кабинету пронесся вихрь. Огоньки свечей задрожали, а потом вихрь магии пропал, словно испарился. Я на один момент даже подумала, что заклинание снова не подействовало но прозвучало протяжное «Ы-Ы-Ы-Ы-Ы». тролль открыл глаза и сел я облегченно выдохнула развернулась и пошла к стене у которой стояли мои однокурсники которые уже прошли практику на сегодня после меня у стола встал дик он спокойно вскинул руку и приказал троллю упокоиться дик зарекомендовал себя как отличный некромак потому ни у кого в его силах и знаниях сомнений не было До этого момента. Раз, два, три. Тролль спустил ноги с кушетки, судя по виду, не собираясь на нее ложиться и нагло игнорируя заклинание упокоения. Студент Дик, повторите заклинание, произнес магистр. Дик растерянно повторил. Тролль встал, отряхнулся, окинул себя взглядом и смущенно прикрыл сравное место. Снова оглянулся. «У -у -у -у указал на плащ магистра. У Пэриса челюсть немного отвисла. Я скинула свой плащ и, подойдя, протянула у мертвую. Тот торопливо накинулся, вежливо шаркнул ногой. И, «Да, пожалуйста». Я тоже была вежливой, тем более, что нежить совсем не походила на злобную. «Что вы себе позволяете, студентка Шео? Это же у мертвее! Возмутился магистр. Встал между мною и нежитью. Скинул руку, приказывая. «Упокойся!» «Ы!» Сказал в ответ тролль. Пэрис начал торопливо плести заклинание определения, пытаясь понять, почему нежить не упокаивается. Вокруг умертвия появилось едва серебристое свечение. Тролль провел лапой, разрывая его. У! Магистр отскочил и в повороте, повернувшись на меня, рявкнул. «Студентка Шео, вы какие потоки магии использовали? Вы? Вы создали темное умертвие первого уровня!» Я икнула, смотря, как тролль с любопытством озирается. Его необходимо уничтожить, распалялся магистр. Сейчас же! У -у -у", уставился на Переса тролль. Кажется, последнее предложение ему очень не понравилось. У -у -у -у", затянул он. Уничтожите его, студентка Яра! Мне уничтожать тролля не хотелось. У -у -у -у", плаксиво протянул он. «Может, мы как-нибудь обойдемся без кардинальных мер?» — хотела уже спросить я. В этот момент где-то за дверью в коридоре раздался дикий виск. Вся группа вместе со мной нежитью выскочили из кабинета практики и увидели любопытную картину. По коридору неслись студенты. Десяток мгновений мы просто удивленно смотрели на них. А потом раздался очередной виск уже одной из наших однокурсниц. Мы все уставились на девушку, а следом по направлению ее взгляда... И увидели у мертвия еще одно. Но, боги, какое жуткое! Черное, без тени мяса, одни кости и те в ржавых дырах и черных подпаленных, оставленных временем. Скалящийся череп с черными глазницами и просто удушающий жуткий страх, флер которого источало у А еще магия, мертвая, на кончиках костяшек. и раздалось рядом. Я повернулась. Тролль стоял за моей спиной и во все мертвые глаза смотрел на жуткое умерствие. В следующую секунду оно подняло ладонь, и тьма на пальцах сгустилась. Тролль в тот же момент схватил меня за локоть, второй рукой подхватил ближайшего студента и с воплем Хы! ринулся улепетывать по коридору. Остальных звать не потребовалось, они кинулись за нами. И магистр Перрис тоже, набегу придерживая шляпу, подхватил полы плаща, и вопя – «Умертвие! Древнее умертвие темного некроманта восстало! Стража!» В Торе ему на весь институт вызывала сирена. «Вот теперь я поняла, почему мы все бежим. Пожалуй, древнее умертвие будет пострашнее лича». И припустилось быстрее. Мы выбежали в холл и остановились. Потому как навстречу нам уже спешили стражи, магистр, декангхец и сам ректор Врон. Они стремительно ворвались в подземелье, и дверь за ними захлопнулась. Студенты собрались у входа, перешептываясь и переглядываясь. Мы стояли с нашим троллем, тоже переживающим. Уй! он качал головой. Жесть! Темный некромант! Столько веков лежал! С чего бы это? Проговорила стоящая рядом с нами студентка пятого курса. Ох, вы бы это видели! сказал, подступая к нам парень, на вид тоже пятикурсник. Мы как раз рассматривали его. Магистр Эль-Курс рассказывал о древних темных некромантах и том, что они были жутко дикие. Тогда еще плохо справлялись с первородной, и та подчиняла себе полностью завладевая разумом. Такие же на голову полностью отшибленные, а уж мертвые тем более. И вдруг этот открывает глаза, ну то есть веки. Глаз-то там не осталось. А вернее даже век нет. Просто увидели, как тьма во впадинах черепушки ожила. Он кости протянул, купол разбил, под которым лежал и встал. Ы! боязливо протянул тролль. Не говори, страх Божий, согласился с ним парень. Я такой жуткой нежити никогда не видел. Ты, по сравнению с ним, красавчик! За дверью коридора раздался вопль. И еще один. Троль в испуге обнял меня. Я его принек нас вдвоем. Девушка-пятикурсница взвизгнула. Мы ее обняли. И вообще все стояли перепуганные. Но никто не уходил. Все ждали. А потом дверь открылась, и к нам вышли измученные и бледные магистры, декан и ректор. «Готово!» — бросил на ходу один из магистров. Отмучился старикан. И надо же, темный! Столько веков! Еле упокоили. Нужно совсем. «Надеюсь!» отозвался другой магистр, проходя мимо нас. «Любопытно, кто его поднял?» Последним шел ректор и искатель. Они остановились. Врон подождал, пока его окружат ребята. Древние умертвие упокоено!» сказал устало. «Стражи сейчас уберут последствия его восстания. На сегодня практика в подземелье закончена. Разойдитесь по кабинетам. Пусть магистры дадут вам задание». Я заметила, как у ректора подрагивали руки. «Думаю, уже завтра вы сможете вернуться к практическим занятиям». Его взгляд скользнул по студентам и остановился на мне. А вернее, на нежити рядом. Одна бровь его приподнялась. Он оглянулся на ожидающего его искателя. «Декан Кхец, это ваш факультет. Разберитесь с умертвием. Здесь любопытный экземпляр». Тролль сильнее запахнулся в плащ и постарался спрятаться за мою спину. Но поздно. Искатель уже подошел и рассматривал его. Врон вздохнул и пошел через толпу студентов. да Кхец, это недоразумение, зачастил магистр Пэрис, подскочивший к нам. Мы сейчас же ликвидируем его. Искатель махнул рукой. У нас не так много умертвей первого уровня. Глянул на меня. Студентка Яра, зайдите ко мне, у меня есть к вам пара вопросов. И тролля с собой прихватите. «Поставим его на учет и найдем достойное применение!» На этих словах он развернулся и направился сквозь толпу ребят. Мы с троллем переглянулись и пошли следом. Метаморфозы кабинета Кхетца меня уже не удивляли. Войдя, искатель кивнул мне на кресло у камина, куда я и села. Тролль остался стоять у двери. хетц несколько минут внимательно его разглядывал. Делал какие-то пассы руками. Потом удовлетворительно хлопнул того по плечу и повернулся ко мне. Я даже не сомневаюсь, что это ваших рук дело. Вы роете себе яму с умопомрачительной скоростью, студентка Шео. Это почему? Искренне удивилась я. Потому что темные умертвия первого уровня не могут создать даже пятикурсники вашего института. И это особая наука. Скажу вам больше запрещенное. Вам несказанно повезло, что создали вы его на практике под присмотром магистра. И теперь это умертвие можно считать сотворенным в неконтролируемой энергии. И, конечно, поставить вам неут по практическому заданию. Тролль покосился на меня, я на него, и оба промолчали. Пожалуй, неут — это самое мелкое из наказаний, которые могли бы последовать. Искатель прошел к своему креслу и буквально плюхнулся в него. «Допустим, это неосознанный выброс энергии», — сказал он, медленно растягивая буквы. И замолчал в задумчивости смотря мимо меня куда то на стеллажи я тоже на них посмотрела за ними стояла тишина однако я все же подумала там ли Сирея. хетц постучал костяшками пальцев по столу привлекая мое внимание объясните мне студентка льяра как вам удалось поднять древнего некроманта мне искренне удивилась я моментально позабыв о белдок У мертвия тоже поразилось услышанному. Хец облокотился на стол и с еще большим вниманием вперил в меня темный взгляд. — Не говорите, что вы понятия об этом не имеете. Пока все упокаивали враждебную нежить, я успел провести сканауры. — И знаете, что увидел? Я вжалась в кресло. Внутреннее чутье подсказывало, что увиденное не сулит мне ничего хорошего. — Ваши отпечатки! — сурово пригвоздил к Хец а вернее, прикосновение первородной тьмы. Именно она пробудила древнего. Насколько понимаю, вы были единственные, находящиеся в определенной близости от него и имеющая силы для поднятия. А следственно, это не я!» Воскликнула, вскакивая. Хец усмехнулся. «А кто? Лидер?» «Не знаю. Но точно не я. Я занималась троллем, все это видели. Спросите магистра Пэриса. Он подтвердит». «Не сомневаюсь» кивнул декан. «Вы занимались именно троллем и использовали магию первородной, благодаря чему в институте появилось умерствие первого уровня. Отличная работа, хвалю. Вот только вы все еще не умеете использовать свою темную силу и... древний на вашей совести. А вернее, на совести вашей бесконтрольной магии. Меня озноб пробрал. Я бы ощутила, если бы подняла еще одно умертвие. Ой, Ли... — скривил губок Хец. — Я глубоко сомневаюсь в этом. Не вы ли утверждали, что еще недавно сами не знали о наличии у себя темной первородной? Или вы успели за пару дней с ней справиться и научились в достаточной мере владеть? Тогда я очень сильно начинаю в вас сомневаться. — Вы снова меня подозреваете, — вспыхнула я. — Вы делаете все для этого, — нагло заявил искатель. — Вы хоть раз сами видели себя со стороны? — «У меня все меньше сомнений в вашей причастности к сопротивлению!» Я заломила руки. «Да кангхец! Ну подумайте сами, для чего мне так подставлять себя и поднимать древние умертвие? Я же понимаю, что первое, на кого вы подумаете, буду я!» Он снова постучал по столу пальцами. «Согласен. Это единственное, что сейчас не позволяет мне арестовать вас. В самом-то деле не настоль же вы дура!» «Или настолько?» Я промолчала на дуру и тихо повторила. Я не поднимала древнего. Искатель сложил руки на груди. Тогда, может, у вас есть подозрение о том, кто его поднял и для чего? Может, как раз для того, чтобы вы уверились в моей виновности? Осторожно, предположила я. хедс задумчиво смотрел на меня. Минуту, две. Это лишь доказывает, что лидеры правды в институте, сказал хмуро. Но никак пока не защищает вас. Ведь вероятность того, что лидер вы, пока еще для меня слишком существенна. Я опустила руки и голову. Я не знаю, как еще перед вами оправдываться. Я не лидер. Я не поднимала древнего. И не оправдывайтесь, Льяра, строго произнес искатель. Это лишь принизит вас в моих глазах. Если вы лидер или его помощница, поверьте, я найду доказательства. И если я это сделаю, то никакие ваши слова и доводы не будут иметь значения. В случае моей ошибки признаюсь, что был неправ и извинюсь. Вот только...» Он поднялся, заложил руки за спину и, отвернувшись от меня, начал смотреть на зашторенное окно. «Мне от отчего-то кажется, что извиняться не придется. И знаете, будет жаль, если я прав. Ступайте, студентка Шео. Тролля мне оставьте. Судя по виду и ауре, он разумный. У меня как раз не было помощника и секретаря». Я договорюсь с ректором, чтобы мне его оставили. У -у -у -у", радостно сообщил тролль. Я про себя порадовалась за него. Развернулась, пошла к двери, но по пути остановилась. Оглянулась на декана. А что с сиреей? Он повернулся. Вас что именно интересует? Ее состояние? Кивнула. Сирее все в порядке. Я позаботился о ее ранах и о ней самой. А как же Райт! его прихвостни. Глаза Кхеца стремительно потемнели. Их вы больше не увидите. Никто не имеет права трогать того, кто принадлежит мне. От глухого голоса искателя стало холодно. Я поежилась. И точно поняла, что Райда мы больше и правда не увидим. «Ступайте, Льяра!» — приказал Кхец. «Идите и занимайтесь своими делами!» — усмехнулся и добавил. — Пока я добрый. Я, более не задавая вопросов, опрометью выскочила из кабинета. Дел у меня было много, а вот со временем совсем туго. И когда Моклов меч нависал еще и доклад ректору, именно с него я и собиралась начать. Вот только мысли в голове были совсем не о докладе. Я шла и думала о словах Хетса: Никто не имеет права трогать того, кто принадлежит мне. Что он имел в виду? Мысли напрашивали сами по себе. Он говорил о Сирее. Неужели у Искателя отношения с некроманткой? Или не отношения? Как мне кажется, Декан открыто заявил о своем покровительстве девушки? И никак иначе. — Льяра! — позвали меня громко. Я остановилась, озираясь, и увидела идущего мне навстречу до Яра. Он улыбался. — О чем ты так задумалась, что никого не видишь? Я улыбнулась в ответ. «О чем я могу думать, кроме учебы?» «Ты стала неуловимой?» Рыжий приблизился. Я пожала плечами и направилась дальше по коридору. Слишком много навалилось, ничего не успеваю. Парень пошел рядом со мной. «Иногда стоит отдыхать?» Я отмахнулась. «Мне не до отдыха. Время вокруг меня сошло с ума и скачет диким галопом. И все же...» Настойчиво сказал он. «Я хотел пригласить тебя прогуляться по саду института а еще лучше посидеть у набережной осенним вечером она особенно красива соглашайся возьмем плед бутерброды если замерзнешь я тебя согрею идем льяра мое удивление было искренним вечерняя прогулка плед бутерброды дай меня согреет более прямого намека и не нужно было слишком много внимания для меня тут же покачала головой извини дай мне еще доклад писать а вечером тренировка Парень нахмурился. «Тренировка? Не слишком ли вас Эрхан гоняет? Между турнирами все капитаны дают отдых своим командам». Я вздохнула. «Нам необходимо тренировки дай. Я же никогда не была боевиком, и многое приходится учить на ходу. Мы сильно проигрываем из-за меня другим командам». «Не так уж и сильно», — усмехнулся Рыжий. «Вы все же первое место заняли». «Это скорее везение, чем наш навык», — развела я руками. «Но ты неплохо себя показала», — упорствовал Даяр. «Пора и отдохнуть». «Никакого отдыха», — заупрямилась я. «Ты прав, неплохо, но и нехорошо». «Да, я, правда, не могу. Хан все делает правильно. Он видит мой потенциал и хочет его развить». «Хан!» Приподнял бровь рыжий и криво усмехнулся. «Для тебя он уже просто хан!» Остановился, схватил меня за локоть и повернул к себе. Мне пришлось тоже остановиться. Проходящие мимо студенты покосились на нас и начали шептаться. «Дай, ты ведешь себя вызывающе!» — нахмурилась я. «А как себя ведешь ты?» — резко произнес он. Протянул руку и ухватил амулет Альмари, висящий на моей шее. «Ах да! Ты же теперь нареченная Эрхана!» Голос Рыжего стал непереносимо язвительным. Я перехватил его пальцы, высвобождая кулон. «Это пустой разговор, Дай. Тем более в таком тоне. Ты не вправе меня в чем-либо обвинять. Я ничего тебе не обещала и клятв не давала. Эрхан — капитан моей команды, и я буду его слушать. А этот кулон — лишь доказательство, что он заботится о каждом участнике команды». Дай вскинул голову. «Ну-ну. Надолго ли?» «А то ты сама не желаешь стать не только участницей команды, но и членом семьи Альмари. Вероятно, уже поняла, какой это для тебя шанс». Я вспыхнула до корней волос. «Прекрати, Дай, ты груб. Я не собираюсь тебе что-то объяснять. Я не понимаю тебя, твои перемены характера. Что с тобой происходит? Когда мы познакомились...» Дай криво усмехнулся. «Ты была другой!» Перебил резко. «Ты тоже!» Не сдержалась я. «Вот и поговорили». Прошипел Дай сквозь зубы. Скользнул по мне неприязненным взглядом. Остановился на груди, всматриваясь в райнах. Нахмурился. Еще один амулет. Очередной подарок незабвенного Эрхана. А я смотрю, он не экономит на тебе. Я торопливо запахнула ворот рубашки. Ничего не ответила. Даже когда в поднятых на меня глазах застыло ожидание. А потом Дай шатнулся. «Удачи в турнире, Льяра!» Развернулся и быстрым шагом пошел по коридору. Я вздохнула, смотря вслед вышмагу. Нет, я не стану в очередной раз сокрушаться по утерянной дружбе, потому что ее между мной и Рыжим просто не может быть. Мало того, у меня, правда, слишком много дел, чтобы еще и забивать себе голову мальчишечьими выходками королевской особы. Не до него мне! Собственная жизнь на волоске! Развернулась и направилась дальше. Пусть Дай думает, что ему угодно. Леди Блейвис оказалась в своей комнате. Внимательно выслушала меня, задумчиво сложила руки на груди. Мы сидели в ее коморке и пили чай, как всегда, из ароматных трав. «Жизнь, смерть», — медленно, негромко проговорила смотрительница. «Я не призрак, я душа. Любая тамплина — это именно душа, помещенная в тело, не принадлежащая ей. Можно ли меня считать живой? Тело — да. Но это все равно, что находиться в чужой темной коробке». Я ощущаю каждую свою часть. Не единым целым, а по отдельности. Словно меня заточили в узкий кожаный костюм, из которого нельзя выбраться. Эта чужая кожа блокирует связь с потусторонним. Я не успела ощутить себя мертвой или понять, что же там за гранью жизни. Но иногда, смотря на звёздное небо, я слышу зов. Этакую песню миров. И тогда мне очень хочется покинуть это тело и ощутить свободу. Для меня смерть — это именно свобода. Мне кажется, что там, где звучит далекая песня мертвых, я стану спокойной и счастливой. Возможно, я перерожусь или просто стану другой. Неизвестно, какую участь мне придумали божества. Для чего меня оставили здесь? Каждый из нас находится в определенном месте в потоке определенных событий не просто так. Это великая партия высших сил. И они решают, кто умрет, а кому жить. Я неторопливо пила вкусный напиток и ела бублик, отщипывая маленькими кусочками. Блэвис улыбнулась. Они решают, в какой момент заменить фигуры. Не убить, а именно заменить. Смерти в том понимании, как ты ее представляешь, для высших нет. Если бы существовала смерть, как полное исчезновение душевной личности, я бы сейчас не сидела здесь. Каждое тело – носитель энергии. Каждая жизнь – урок, данный нам высшими силами, и мы его проходим. Каждое перерождение – очередной этап обучения. Мы просто изменяемся, не более. Становимся другими, путешествуем по мирам. Душа – великий путешественник. А каждое перерождение делает ее все более мудрой. А что будет, когда она наберется всех знаний, всех миров? Я с интересом смотрела на Тамплину, размышляя о том, что она говорит. Блэйвис пожала плечами. «Войдет в круг высших созданий и начнет так же, как они, повелевать другими душами. Но для этого нужно принять и познать науки и знания миллионов миров. И на это уйдет миллионы лет». «Очень умно высшими создать такое количество миров», — подметила я. «На то они и высшие, рассмеялась Тамплина. «Первые души, первые энергии миров!» «В таком случае?» — спросила я. Если жизнь и смерть всего лишь игра высших, стоит ли сопротивляться и пытаться изменить судьбу? Может, просто плыть по течению? Ведь от нас ничего не зависит. Это не совсем верно. Судьбы не предопределены, нравоучительно сказала Тамплина. Представьте, ты идешь по улице и ничего вокруг себя не замечаешь. А за углом сидит крошечный маленький котенок. Вы бы и прошли мимо, даже не уловив его взглядом. Но котенок вдруг направился к вам и заглянул в глаза. Жалость, сочувствие да простая ценность жизни другого заставили вас подобрать его, накормить и забрать с собою. И отныне он поселился в вашей теплой комнате. И каждый день пьет свежее молоко. Его жизнь стала счастливой и беззаботной. Можно ли считать, что он одним шагом по направлению к вам изменил свою судьбу? Конечно. Сплетение ваших действий изменили ее? Он не замерз на улице. Его не загнали до смерти собаки. А ведь он всего лишь набрался смелости и вышел перед вами навстречу собственной судьбе. Так и в жизни. Тот, кто еще вчера стоял на грани смерти, может вдруг оказаться в дамках и обрести совершенную свободу выбора и стабильность. А возможно даже стать героем романа высших сил. Женщина откинулась на спинку кресла и поправила волосы. Но, знаете, у каждого есть своя теория относительно бессмертия и самого понятия смерти и жизни. Я сейчас высказала свою точку зрения и понимание происходящего. Надеюсь, вам это поможет. Однако считаю, что вы должны выслушать и других. Тех, кто находится непосредственно на грани и видели пресловутый коридор. Возможно, они знают больше моего. И с кем бы я могла поговорить? С тем, кто в теме? Тамплина придвинулась к столику. «Или тем, кто знает о призраках и других приближенных к граням существах». Она постучала тонкими пальчиками по столу и выдала. «Папирус! Точно, папирус!» «Папирус?» — удивилась я. «Это девушка, что учится на факультете по изучению магических существ?» У Тамплины между глаз залегли две удивленные складки. Женщина посмотрела на меня. «Учится? Ах, да, она училась, но знаете...» Найти ее можно преимущественно в бестиарии. Это очень умная девушка и много всего знает. Я поднялась. Спасибо, мадам блевис и за то, что поделились своими мыслями, и за подсказку. На этом я покинула комнату смотрительницы.